Глава 29. Первым меня находит Логан. Трогает за плечо, и я вскрикиваю от неожиданности. Хорошо еще, что голос практически пропал. Логан сидит на корточках у порога зеркальной страны, мокрые волосы липнут к голове. Больше он ко мне не прикасается, за что я очень ему благодарна. Он смотрит на меня совсем не как детектив-сержант, за что я благодарна вдвойне. «Кэт, вы целы? Можете встать?» «Наверное, могу, но отвечать не хочется. Я устала до изнеможения. То ли уровень адреналина в крови упал, то ли дают о себе знать подмешанные в вино таблетки. Рэфик распахивает дверцу, отодвигает Логана в сторону и шкаф заливает свет». Интересно, пришлось ли полицейским ломать входную дверь, чтобы прорваться в дом? Надеюсь, что да. Катриона, вы как? Она окидывает меня долгим оценивающим взглядом. Детектив-инспектор никогда не забывает о своих обязанностях. Где Рос? Я сглатываю, горло сжимается от боли. Вы пришли его арестовать? Рэйфик указывает на мою шею. Это он вас так? Я киваю. Где он? Я смотрю вниз на тёмную лестницу. Сначала нужно вытащить вас отсюда, потом и о Руси можно позаботиться. Логан, отведи её в гостиную и поручи кому-нибудь за ней присмотреть. Нет уж, тихонько сидеть в углу я не собираюсь. С трудом встаю, игнорируя предложенную руку Логана и отступаю в зеркальную страну. Чёрт, Логан, держи её! Я ловко уклоняюсь, и тогда Логан просто берёт меня за руку. Видимо, слишком боится причинить мне боль, поэтому действует бережно. «Ладно, можете остаться с нами, только держитесь позади». Рефик неодобрительно цокает языком, но не возражает. Я прижимаюсь к стене и пропускаю полицейских. Понятия не имею, что мы обнаружим внизу. «Чёрт возьми, что это за место?» — бормочет Рефик, бредя сквозь мрак к золотистому кругу света, отбрасываемому фонарём Росса. Она застывает, оборачивается ко мне. «Значит, здесь вы...» Я коротко киваю, и она мрачнеет. Логан поднимает с пола фонарь. «Налево», — шепотом указываю я. Мы проходим мимо шкафа, мимо детской коляски с лейблом «Серебряный крест», под ногами прогибаются половицы прачечной, и сердце ускоряет ритм. Не знаю, что надеюсь обнаружить, и хочу ли увидеть Росса живым или мертвым. Свет фонаря поворачивает влево и находит его. Рос прополз от кормы до орудийной палубы и каракулей Эл, выведенных мелом. Ром и припасы воды здесь. И больше не шевелится. Вдруг он вздрагивает и стонет так, что у меня сердце замирает. Поднимает взгляд, пытается встать. Левый глаз заплыл. Рана над ним залита кровью. Рефик оборачивается ко мне. «Это вы его так приложили?» Я киваю. Что происходит? Я невольно отшатываюсь. У меня в голове не укладывается, что это существо говорит тем же голосом, что и мой Рос. Рефик обходит Логана, садится на корточки. Встать можете? Рос глядит на неё здоровым глазом. Думаю, да. Вашу рану осмотрит врач, обещает Рефик. Логан, помоги-ка. Я стою на палубе и наблюдаю, как они поднимают его на ноги. Рос пошатывается, прислоняется к стене прачечной, на которой нарисовано море и небо. Он смотрит только на меня. «Что происходит, Кэт?» Рефик отступает в сторону. «Рос Макколи, я задерживаю вас по подозрению в нанесении телесных повреждений. Говорить вы не обязаны, и все, что вы скажете, будет использовано против вас в суде. Вы меня понимаете?» Рос дважды открывает и закрывает рот, трясет головой. «Я ничего не сделал!» Он отталкивается от стены, и лишь хватка Логана мешает ему добраться до меня. «Кэт, скажи им! Ничего же не случилось! Мы просто немного поспорили, вот и все!» Я машинально касаюсь саднящего горла, и он резко хватает воздух ртом, как будто только сейчас заметил отметины у меня на шее. Рос в ужасе. «Наверное, поднаторел в забывании неприятных для себя вещей не хуже, чем я». «Еще как сделали, Рос. Полагаю, потрудились вы на славу». В тоне Рэффик появляются опасные нотки. «Мы пришли сюда сегодня, чтобы задержать вас за то, что вы отвлекаете полицию от дел и препятствуете следствию. Мы полагаем, что вы дали ложные показания относительно того, где находились в день исчезновения своей жены». Рос молчит. «У меня состоялся очень интересный разговор с профессором Кэтрин Варт». Рафик бросает косой взгляд в мою сторону. Она решила продублировать звонком свой ответ на электронное письмо, которое я, по-видимому, ей написала. «Я не знаю, кто это», — заявляет Росс, но замешательство в его голосе сменяется опаской. «Зато она вас знает. Профессор утверждает, что видела, как вы погрузили свой чемодан в машину и отбыли из Саутваркского университета на 22 часа раньше, чем сообщили нам. Нет, я...» В данный момент мы проверяем записи с устройств автоматического распознавания номерных знаков и с уличных камер, чтобы проследить за вашими передвижениями. Инспектор складывает руки на груди. Еще у нас есть ордер на проверку ваших звонков 3 апреля. К счастью для вас, когда констебль Томпсон позвонил вам в 18.30, чтобы сообщить об исчезновении жены, телефон был включен и, как вы думаете, в какой соте вы находились? «Я вёл машину». Вид уросся встревоженный. Он больше не опирается ни на Логана, ни на стену. «Чёрт побери, я просто вёл машину!» Он тычет в меня пальцем. «Я так ей сказал. Спросите у неё сами. Мне не нужно никого спрашивать. Я знаю, что вы были в Эдинбурге». Эл позвонила мне и умоляла вернуться. «Тогда почему вы сообщили констеблю Томпсону?» Логан вклинивается между ними. «У него травма головы, шеф». «Как я и обещала», продолжает трафик не сводя глаз с Росса, «её осмотрят чуть позже». «Я не знаю», вскрикивает Росс. «У нас были временные трудности, я же вам говорил». «Я просто хотел подумать, чёрт побери, провёл за рулём всю ночь, потом остановил машину и уснул, вот и всё». «Я понял, что это покажется подозрительным и запаниковал». «Я не знаю». 2 апреля вам позвонили в 17.30, только звонок был не от ELF, а из страховой компании, расположенной в нью хайвене Логан связался со страховщиками и выяснил, что, скорее всего, это был ответный звонок, потому что днем ранее вы заполнили онлайн-заявку. Представляете, как мы удивились, когда узнали, на чем специализируется эта компания? Лицо Росса сереет, и он дрожит всем телом. Несмотря на то, что мое горло распухло и болит, а в груди ворочается чувство, похожее на ненависть, я едва сдерживаюсь, чтобы не броситься к нему с утешениями. «Страхование от несчастных случаев на воде», — произносит Рефик с сияющим видом. Странное совпадение, не правда ли? Видимо, поэтому вы и не стали о нем упоминать. «Решили, что даже такие тугодумы, как мы, сочтут подозрительным, что уже на следующий день ваша жена исчезла вместе с яхтой?» «Впервые слышу», — заявляет Рос. «Вы ошибаетесь, черт бы вас всех побрал!» Рефик качает головой. «А помните анонимный звонок, о котором я расспрашивала вас через два дня после исчезновения, Эл? Вчера целых два свидетеля явились в участок и дали показания о том, что вы избивали, Эл!» «Что?» «Кто?» «Я не могу вам этого сказать», — отвечает Рефик, но я сразу вспоминаю о решимости Анны, о чёрных потёках туши на её заплаканном лице и о презрительной улыбке Марии, когда я пригрозила сообщить о ней полиции, если она не оставит нас в покое. Рефик неспешно лезет в карман. «Также у нас есть второй ордер. На обыск этого дома». Голос её смягчается. «Поэтому спрашиваю в последний раз». «Вы знаете, что случилось с вашей женой?» «Шеф», — напоминает Логан. «Мы должны подождать, пока его осмотрит врач». Он склоняется ближе и добавляет шепотом. «Мы не имеем права облажаться». «Рос прекрасно знает, что с ней случилось». Громко говорю я, хотя мне даже смотреть на него больно. «Он знает, потому что убил её!» «Нет!» Рефик поворачивается ко мне и вопросительно поднимает бровь. «У вас есть доказательства?» Каяк в сарае. В комнате синей, то есть в спальне в конце коридора я нашла сундук. Я сглатываю, забыв про распухшее горло и морщусь от невыносимой боли, перед которой меркнет даже перепуганный взгляд Росса. Подняв голову, смотрю на него без лишних колебаний. «Я нашла твой трофеи!» «Кэт!» — Рефик разворачивает меня к себе лицом. Там сливная пробка, продолжаю я, чувствую еще большую пустоту и печаль. И кольцевая пила. Рос издает звук, похожий одновременно на крик и на стон, и я закрываю глаза. Рефик бросается вверх по лестнице. «Что ты творишь, Кэт?» — хрипло спрашивает Рос. «Как ты можешь?» «Рос, я советую вам молчать!» На лице Логана появляется страдальческое выражение. «Ради вашего же блага!» По деревянной крыше барабанит дождь. Боль теперь повсюду, не только в горле. И я пытаюсь абстрагироваться от всего. От страха, от ужаса, от растущих сожалений. «Думай об Эл, а не о нём!» «Думай об Эл!» — твержу я себе К возвращению Рефик мне удаётся унять дрожь. Инспектор направляется прямо ко мне, не обращая внимания на Росса слоганом. Есть что-нибудь еще? Я слышу ровный стук полицейских ботинок по мозаичным плиткам, стоны лестничной площадки, виск колец на пыльной черной шторе. Я стою на палубе сатисфакции и вспоминаю, как мы сражались со штормами и бригантинами. Моё дыхание становится все более прерывистым. Я смотрю вдаль. Только вдаль. Туда, где раздаются крики умирающих. где трещат мачты, ревут пушки и мушкетоны, где завывает шквал. Достаю из кармана джинсов письмо, которое написала мне Эл, протягиваю инспектору. Она внимает из куртки латексные перчатки, читает письмо и ахает. Полицейский заглядывает через порог зеркальной страны и громогласно сообщает. «Мэм, мы их нашли!» Лицо Рэфика озаряет неимоверное облегчение. В нём даже проглядывается что-то свирепое. Рос издаёт звук, похожий и на вздох, и на стон. «Не смотрите на него! Повернитесь ко мне!» Рявкает Рэффик, но её глаза сияют. «Ещё что-нибудь есть?» Он накачивал меня наркотиками. Я указываю на бокал вина на полу. Мой шёпот звучит едва различимо. Думаю, Элон тоже что-то подмешивал. «Нет!» Кричит Росс и бьется в руках Логана. Она лжет! Я больше не съеживаюсь ни от его криков, ни от проклятий. Защелкиваются наручники. Логан с кряхтением пытается оттащить Росса в сторону Шоушенка. Я не убивал. Я ее любил, скажи им, Кэт! Скажи им, ты лживая стерва, это не я! Я любил ее! Я любил тебя! Наши взгляды встречаются в последний раз. «Я ничего не сделал, я ведь тебя отпустил!» Машинально касаюсь горла, и боль затмевает все остальные ощущения. Когда я снова открываю глаза, Росса уже увели. «Все будет хорошо», — ласково говорит Рефик, отрывая мою руку от горла и обнимая за плечи. «Знаю», — шепотом отвечаю я, «потому что в зеркальной стране возможно все, что угодно. В зеркальной стране ты в безопасности». Страх там совсем не страшный, ужас не настоящий, и спасение находится в каждой кости и жиле, в дыхании и в кирпиче. Взамен требуется лишь одно — быть храбрым. И впервые за долгое время мне это удается.